6. Квиллер никогда особо не любил свистеть, но, узнав, что это запрещено в пикоксе, сразу же почувствовал непреодолимое желание нарушить табу. Готовя завтрак для кошек, он насвистывал какую-то мелодию, чем обратил в бегство Коко, который, прижав уши, укрылся в коридоре под черным ходом. Юм-Юм исчезла в прачечной и спряталась за устройством для отправления надобностей. Устройство это представляло собой обыкновенную латку, наполненную мелким песком. Идея, конечно, не оригинальная, но отлично работающая. Воду кошки лакали из миски японского фарфора и марий, которую Квиллер нашел в буфете. Для пищи служила фарфоровая тарелка с широкой голубой и тонкой золотой каемкой, ценная тем, что лазоревая кайма подчеркивала яркую голубизну глаз Юм-Юм, а золотой герб включал в себя букву К. Квиллер поставил тарелку с консервированным лососем на пол и позвал кошек. Юм-Юм откликнулась сразу, но Коко не отвечал. «Черт бы его побрал! Опять он залез на чердак!» – пробормотал Квиллер. И это было правдой. Дверь на третий этаж оказалась полуоткрытой, а сам Коко скреб скатанный в рулон ковер. Квиллер попытался поймать кота, но тот ловко избежал его рук, скарабкался на гардероб в стиле модерн и вызывающе уставился оттуда на хозяина. Началась безуспешная охота по всей пыльной кладовке. Коко прыгал на кровать времен генерала Гранта, потом прятался под китайским столиком, то начинал бегать вокруг чемоданов. В конец, запыхавшись, Квиллер упрямо продолжал преследовать кота. В конце концов, Сиамец позволил сгробастать себя, вызывающий припав к дешевому картонному чемодану. расцветкой, напоминавшему твит, Усы Квиллера послали сигнал. «Здесь что-то важное». Держа присмиревшего кота в одной руке, а чемодан другой, он спустился на первый этаж, где на кухне сидела юм-юм и умывалась, съев целую банку лосося. Приглядевшись к сломанной ручке чемодана, Квиллер увидел бирку с каллиграфической надписью зимал. Содержимое испускало тот же запашок плесени, который исходил от зимних вещей из картонной коробки. На сей раз оно составляло целую серию босоножек, футболок, обрезанных выше колен, джинсов, выгоревшего сарафана, трусиков в красных сердечках и почти символических купальников. Киллер мог еще понять и объяснить, почему девушка оставила зимнюю одежду. Но вот от чего она не взяла также и летнюю. Вероятно, появилась возможность обновить гардероб. Работа подвернулась или богатый покровитель... Может быть, заезжий турист с другого конца страны подхватил ее и увез. На счастье или на беду? Филлер надеялся, что на счастье. Нашлись и другие предметы, в частности, бумажный пакет с дешевой, безвкусной бижутерией, среди которой не весь как затесался тяжелый золотой браслет, каратов на 14, который заставлял призадуматься. Украден. А если так, почему она не взяла его с собой? В другом пакете Лежала косметика и зубная щетка. Да, она действительно спешила. Квеллера ожидал еще один сюрприз. В фирменном пакете с логотипом универмага Ламспиков он обнаружил впечатляющий набор вещичек для новорожденного. Он сел на кухне и стал все это обдумывать. Может быть, она спешно покинула город, чтобы сделать аборт? Да, но почему, заготовив сентиментальный набор пинеток и распашонок в розовых бутончиках, девушка вдруг решила прервать беременность? И что произошло дальше? Отчего она не вернулась? И знает ли семья о ее судьбе? Известно ли родственникам, где она сейчас? А была ли вообще у нее семья? Если да, то не живут ли они в халупах возле бывшей шахты Димсдейл? Вопросы пока оставались без ответа. И это мучило Квиллера, и он знал, что не перестанет мучиться, пока не найдет разгадки. Его размышление прервал шум, приближающийся к черному входу машины. Сунув браслет в карман, он затолкал другие вещи в жалкое подобие чемодана. Сломанная ручка, порванная подкладка, обитые углы. Затем вышел и столкнулся с миссис Коп. Ее фургон был забит коробками с книгами, которые он и начал вносить в дом. От радости она чуть не расплакалась. «Я настолько возбуждена, что не знаю, с чего начать». Для начала устройтесь поудобнее. Затем составьте список того, что вам нужно для холодильника и вообще для кухни. Кошки с нетерпением ждут ваших шведских фрикаделек. А что бы вы хотели на обед, мистер Квиллер? А, я ем все, кроме пастернака и турнепса. Днем мы позавтракаем где-нибудь, а затем я должен посетить юриста. На встречу, которую назначили Пенелопа, присутствовал еще и мистер Фич из банка, и мистер Купер, бухгалтер. Банкир неплохо загорел, в то время как мистер Купер, несмотря на солнце, выглядел крайне бледным. Мистер Фитч учтиво поздравил Квиллера в связи с предложенным создать благотворительный фонд. Он также спросил, не играет ли ты Квиллер в гольф? «Боюсь, что я своего рода аномалия для мускаунти, прозвучал ответ. «Не играю в гольф, не занимаюсь рыбалкой и не хочу. «Ну да, мы что-нибудь придумаем», — сердечно произнес банкир. «Я вас порекомендую в наш кантри-клуб». Первый вопрос касался открытия счета в банке. Затем Пенелопа предложила Квиллеру ознакомиться со всеми документами, относящимися к делу. «Думаю, разумно было бы вам самому посмотреть сначала счета, прежде чем отдавать их нам». Квиллер этому совсем не обрадовался. Разбираться в финансовых документах он ненавидел. «С вами все в порядке?» От ее улыбки на щеках появились ямочки. Да, утром прибыла домоправительница, а она согласилась с тем, что нам нужна приходящая прислуга. «Я порекомендую вам миссис Фалграф. Она работает у нас несколько дней в неделю, и к ней нет никаких претензий. А появлялся ли Берч Тревельян?» «Ни разу. Все двери требуют ремонта, и нам обязательно нужен замок на задней двери». — Берч — ленивое животное, — процедил банкир. — Вам следует изловить его в какой-нибудь кофейне и привести к себе за руку. Пенелопа осуждающе посмотрела на банкира. — Я организую все сама, Найджел. Надеюсь, мне удастся оказать на него давление. Какие еще вопросы, мистер Квиллер? — А когда состоится заседание вашего городского совета? — Там я мог бы познакомиться с местным обществом. Возможно, со мной придет и миссис Кобб. — В таком случае, — быстро проговорила Пенелопа, — она будет моим гостем. — Вас здесь не поняли бы, мистер Квиллер, если бы вы сопровождали ее. — Полно вам пени! — банкир громко расхохотался. И она еще раз бросила на него резкий осуждающий взгляд. Повернувшись к бухгалтеру, который хранил молчание, она спросила. — У вас есть что добавить? — Хороший учет, мистер Квиллер. Важно, чтобы был хороший учет. «Ведь вы его ведете, правда, мистер Квиллер?» Квиллер с тоской подумал о дополнительной бумажной волоките. «Учет чего? Личный доход, траты, жалование прислуги. Обязательно сохраняйте рецепты, расписки, банковские счета, ну и прочее». Квиллер согласно кивнул. Бухгалтер подкинул ему неплохую мысль. После встречи он отвел его в сторону. «Скажите, у вас сохранились документы, касающиеся домашней прислуги Клингеншойнов?» «Мистер Купер, мне хотелось бы знать, когда в доме работала некая Дейзимал». «Все сведения хранятся в компьютере. Я дам указание моей секретарши найти их для вас». В следующие дни Квиллер радовался домашней пище, отвечал на письма и купил, наконец, новые шины для велосипеда в гараже. Он также позвонил молодому редактору в пустячок. «Вы не собираетесь вводить меня в кофейное общество, Джуниор? Вы же обещали!» «О, в любое время! А когда бы вы хотели пойти?» «Лучшее место – это закусочная Грозный Пес!» «Да, я там уже ел, и я называю ее Грязный Пес!» «Издеваетесь?» «Нет-нет-нет, едем туда, и завтра же утром, в десять!» «И наденьте кепку!» – посоветовал редактор. «Попрактикуйтесь пить кофе, не вынимая ложки из чашки!» Хотя джуниор Гудвинтер и выглядел как второкурсник, носил кроссовки и куртку с буквами-нашивками, полученными в награду за университетские спортивные подвиги, он закончил школу, школу журналистики прежде, чем пришел на работу в отцовскую газету. Они поехали в закусочную на красном Юге, Ягуаре джуниора. Редактор надел бейсболку, на голове Квиллера красовалась ярко-оранжевая охотничья кепка. Джуниор, мускаунти самые скверные водители в мире. Они так и стремятся проехать по центральной части дороги и поворачивать не из того ряда, поскольку даже не знают, для чего существуют сигналы поворота. «Мы здесь люди свободные», — объяснил Джуниор. «У вас там в центре все конформисты, а мы не любим, когда нам указывают, что делать». Они припарковались на пыльной площадке возле заведения, оформленного по типу вагона ресторана. Там уже стояла целая армада фургонов, пикапов и даже один сверкающий деталями мотоцикл. Грозный пес располагался в старом железнодорожном грузовом вагоне с грязными окнами. Столы и стулья сюда должно быть привезли из отеля Бус, когда тот отделывали заново в 1911 году. По случаю перерыва на кофе посетители временно сдвинули столы. так, чтобы сидеть своей компанией, по 8-10 человек и все в кепках. Они сами брали кофе и пончики на стойке, а затем платили молчаливому мужчине в поварском фартуке. Дымовая завеса окутывала помещение, а огул голосов и раскатитый смех просто-таки оглушали. Сидя в сторонке, Квиллер и Джуниор прислушивались к обрывкам разговора. В жизни не видел такого, что они теперь показывают по телеку. «Как артрит твоего отца Джо?» «Парень, только не говори мне, что они не живут вместе. Нужен дождь». «Женщина, с которой он гуляет, юрист. Когда-нибудь слышал, чтобы городской ребенок нарисовал корову?» Квиллер перегнулся через стол. «Кто эти парни?» Джуниор оглядел группу. «Фермеры, рыбаки, управляющие филиалом банка, строители амбаров, продавец оборудования для ферм». чистильщик канализационных отстойников. Обрывки разговора создавали некий прихотливый словесный узор. Я был бы дураком, если бы не привязал трактора проволокой. Спас 200 долларов. Всегда мечтал побывать в Лас-Вегасе, но моя старуха против. Забудьте о Когда я иду на оленей, беру только винтовку. Мой сын за полчаса выловил 30 килограмм куней на пару пупоинт. Всем известно, что он запустил руку в кассу. просто не поймали. «Это же Терри!» закричали несколько человек, глядя в грязное окно. Один из посетителей выскочил за дверь, подобрал доску и, положив ее поверх ступеней, соорудил подобие пандуса. Из низкого автомобиля выбрался мужчина и пересел в инвалидную коляску. Его ввезли по наклонной доске внутрь. «Владелец молочной фермы», шепнул Джуниор. «Попал в аварию несколько лет назад. Трактор переехал. Доет час сто галштинских коров. Все в компьютере. Полторы тонны молока в день. 18 тонн навоза в год. Вокруг велись разговоры о налогах, рынке, нехватке управляющих. Много смеялись на все лады, гоготали, разражались громовым хохотом, хихикали, похрюкивали». Ба! блеял сидящий за квиллером мужчина. Ба! Всем известно, что настроит глазки. Ба! Новый амбар стоил эду три четверти миллиона. они послали его в колледж, и будь я проклят, если он не сел на иглу. То, что криво, не может быть прямым. Экклесиаст, глава 1, стих 15. Парень, он никогда не женится. Это слишком уж хорошо для него. Ба, очень нужен дождь. Если он привезет эту женщину сюда, надо будет платить уйму денег. Надпись над подносом с пончиками гласила: "Коровы приходят и уходят, а бык остается навсегда". Похоже, сказал Квиллер, это настоящая фабрика сплетен. Нет, просто парни выпускают пар. К одиннадцати часам публика стала расходиться. Какой-то мужчина с сигарой во рту подошел к джуниору и дружески ткнул его под ребра. Человек этот был огромен и очень важен с виду, но блеял словно овца. Он уехал на сверкающем мотоцикле, подняв невообразимый шум и тучи песка. «Кто это?» – спросил Квиллер. «Берч-3», – ответил джуниору. «Вообще-то он тривилья. Фамилия одна из старейших здесь». Ботаническая семейка, скажу я вам. Его брата зовут Спрус, а сестер Мейпл и Эвергрин. Как тебе? Да, я тебе говорил, мы великие индивидуалисты. Это тот парень, который должен заняться ремонтом, но бездельничает. Он хороший работник, но лентяй. Заламывает такие цены, что люди не хотят нанимать его. Между прочим, всегда при больших деньгах. Он частично владеет этим заведением, но вряд ли это сделало его богатым. «Если владельцы не добывают деньги где-то на стороне», – заметил Киллер. На обратном пути он поинтересовался, заходит ли в закусочную женщины. «Нет, у них свои заведения для сплетен с чаем и с добами». «Не против послушать 11-часовые новости?» Джуниор включил радио. Во время приезда Квиллер впервые удивился новостям, которые передавала радиостанция Мускаунти. Диктор вещал, потерял контроль над машиной, когда олень перебегал дорогу, что вынудило водителя свернуть. В результате автомобиль свалился в кювет, а водитель попал в Пикокскую больницу, где его подлечили и поставили на ноги. Представитель больницы заявил, что пациент чувствует себя удовлетворительно и выписан. А теперь о спорте. Пикакские шахтеры одержали победу над Мусвилскими москитами со счетом 13-12, выиграв чемпионат округа и получив шанс выйти в плей-офф. По словам тренера Рассела, эта победа позволит шахтерам показать, на что они способны на выезде. Внезапно по радио зазвучал сигнал тревоги. «Пожар!» – пояснил Джуниор. «Не возражаете, если я высажу вас у первых фонарей?» Увидимся позже. Он помчался на своем ягуаре к горящему зданию, а Квиллер направился домой пешком. На каждом углу у Сача подлавливали незнакомцы, которые были просто счастливы увидеть его и называли уже привычным пикокским именем. Привет, мистер п Доброе утро, мистер К. Дома миссис Коб встретила его обещанием приготовить на ланч сэндвичи с мясом. «Тут есть послание из конторы мистера Купера по поводу особой, которой вы интересовались. Ну, той, что работала здесь лет пять назад. А она 7 июля уволилась, а поступила 3 апреля того же года. Еще пришла весьма странная женщина и заявила, что нанята в качестве приходящей прислуги на три дня в неделю. Сейчас она там убирает комнаты. И еще одна вещь, мистер Квиллер. Я обнаружила личную корреспонденцию в своем рабочем столе наверху. Думаю, вам стоит ее просмотреть». Я положила все на письменный стол в библиотеке. Корреспонденция заполняла картонную коробку, на которой нежно, обернув кончик хвоста вокруг носа, спал куко. Либо он не подозревал, что содержится в коробке, либо наоборот знал, что коробка хранит в себе очень важные сведения. Квилер подвинул спящее животное и достал старую переписку Клингеншойнов. Там не было ничего такого, что имело бы историческое или финансовое значение. Корреспонденцию, которая само место в мусорной корзине, зачем-то хранили в ящике письменного стола. Например, письмо, датированное 21 первым годом. Оно лежало рядом с ходатайством о помощи компании, проводимой организацией бойскаутов. Но что привлекло внимание Квиллера, так это почтовая открытка с двумя проколами в одном углу, подозрительно похожими на следы от кошачьих клыков. На открытке было выведено. Пишу в автобусе. Извините, что не попрощалась. Появилась возможность работать во Флориде. Внезапно. Уехала пока в Кливленд. Выбросьте все мои вещи. Ни в чем не нуждаюсь. Хорошая работа, хорошая плата. Ниже было написано имя, которое преследовало Квиллера вот уже 10 дней. И дата 11 июля, пять лет назад. И что любопытно, На открытке стоял почтовый штемпель штата Мэриленд. Почему девушка решила ехать из Кливленда во Флориду через Мэриленд? Неясно. Квиллер также отметил, что почерк на открытке не имел ничего общего с каллиграфическими надписями на бирках. Он оторвал бирку от чемодана в кухне и отправился на поиски миссис Фалграф. Квиллер нашел ее в вампирных покоях. Вооружаясь суконкой и каким-то загадочным составом, Она яростно атаковала мраморную поверхность стола, ножки которого были сделаны в виде сфинцев. Этот дом запущен до ужаса, сообщила она, ну, что неудивительно. Старая хозяйка ни от кого из слуг не могла добиться толку в последние пять лет. Но я сделаю, что могу, и приведу все в порядок, хотя это нелегко в мои годы. Когда плечо так и ломит, так и ломит. Эдакой боли я и врагу не пожелаю. Уиль рассказал ей слова благодарности, дав понять, что ценит ее труды и принципы. Затем показал пирку. «Вы что-нибудь об этом знаете?» «Конечно, это же я писала. Никто не пишет лучше меня. Нас учили писать так, чтобы любой прочитал. И когда старая хозяйка наказала мне отнести эти вещи наверх, я написала их, чтобы не было ошибки». «Но почему старая хозяйка хранила вещи Дейзи?» «Думала, что та вернется?» Да бог ее знает, что думала старая хозяйка. Она никогда ничего не выбрасывала. Она велела мне отнести это наверх, я отнесла, и никаких вопросов. Киллер прекратил расспросы, оставив миссис Фалграф с ее полировочной пастой. Сам же он пошел писать ответы на поступившие письма. В полдень почта хлынула лавиной и вновь затопила холл. Как будто ее доставали сразу два почтальона. Коко выбрал открытку с объявлением об открытии нового ресторана, предлагающего дары моря и письмо от тещи Роджера. Она писала, «Дорогой Квил, довольны ли вы новым образом жизни? Не забывайте, что до Мусфила всего-то 30 миль. Приезжайте как-нибудь, я собираю чернику для пирогов». Милдред Хэнстейбл Она была соседкой Квиллера, когда тот жил в хижине на берегу озера. И он помнил ее как щедрейшее существо, влюбленное в людей. Филлер позвонил ей и немедленно сообщил, что принимает приглашение. И не только ради ее вкусных пирогов, но еще и потому, что она преподавала рисование Дейзи зимал. Следующий полдень, ведя автомобиль к побережью, он сразу же почувствовал перемены в окружающем мире, которые делались тем значительнее, чем ближе он подъезжал к озеру. И проявлялось это не только в буйстве растительности и свежести ветра, но и в общем духе свободы и покоя. Это самая магия и привлекала туристов в Мусвил. Летний коттедж Хэнстейбл стоял над озером. Стол под зонтиком уже был накрыт к маленькому пиршеству. «Милдред, ваш черничный пирог – само совершенство!» – простонал Пиллер. От удовольствия она рассмеялась. «Не забывайте, я преподаю не только рисование, но и домоводство». В нашем школьном округе учитель должен быть мастером на все руки. Мы и девочек тренируем в волейбольной команде и руководим театральным кружком у старшеклассников. Вы помните ученицу по имени Дейзи Мал? Как не помнить? Я возлагала на нее большие надежды. А почему вы спрашиваете? До своего исчезновения она работала у Клингеншойнов, и я обнаружил кое-какие ее творения. Дейзи была талантлива. Вот почему я так огорчилась, когда она бросила работу. Очень редко подобное дарование созревает Мускаунти. Тут ведь всех интересует только спорт. Да как поднять семью и что показывают по телеку. Дейзи бросила школу и внезапно исчезла из города. И куда? Не знаю. Она ни с кем не откровенничала, даже с матерью, хотя это легко понять. И что вы обнаружили? Квиллер обрисовал виденное. Любопытно было бы взглянуть. На самом же деле я бы хотела и дом посмотреть, если не возражаете. Роджер говорит, это грандиозное зрелище. Думаю, это легко организовать. Не вернулась ли Дейзи к матери? У миссис Мал проблемы со спиртным. Молодой девушке довольно трудно жить бок о бок с алкоголичкой. Пожалуйста, угощайтесь. Он отказался от третьей порции черничного пирога, Напомнив себе, что миссис Коп обещала приготовить на обед жаркое из барашка с клетками и кокосовый торт. Квиллер вытащил из кармана почтовую открытку. Я нашел это дома. послано пять лет тому назад. Дейзи направлялась во Флориду. Милдред взглянула на обратный адрес и слегка нахмурилась. Затем перевернула открытку, дважды прочитала написанное и покачала головой. Квилл, Это определенно не рука Дейзи, это не ее почерк.